На Кавказе Корсаковы провели свыше года. Два лечебных сезона на вододах, промежуточную зиму в Ставрополе. Там у Марии Ивановны были разные приключения. У Корсаковой ни минуты без авантюр, как писал Булгаков брату. Где-то на неё напали горцы и ограбили до рубашки. Потом какой-то мирной князь, уже не молодой, Тарковский Шамхал пытался увести Сашу. и, не успев, стал свататься к ней, предлагая тотчас 300 тысяч рублей задатка в счет Колыма. В Москву Корсакова вернулись в конце октября 1828 года, а в десятых числах декабря приехал сюда и Пушкин. Тотчас после его приезда Вяземский пишет Тургеневу, «Вчера должен он, то есть Пушкин, был быть у Корсаковых, не знающего». как была встреча. Эти последние слова ставлют на себе внимание. Значит, от прошлых отношений Пушкина к этому дому, то есть от зимы 1826-27 годов, осталось какое-то осложнение, и увидеться ему теперь с Корсаковими было непросто. Месяц спустя, 9 января 1829 года, тот же Вяземский пишет о Пушкине. Он что-то во всё время был не совсем по себе. Не умею объяснить, не угадать, что с ним было или чего не было. Mais il était pas en verve. Постояннейшие его посещения были у Корсаковых и у цыганок. И в том, и в другом месте видел я его редко, но видел с теми и другими, и всё не узнавал прежнего Пушкина. Впоследствии Вяземский дважды высказывал предположение, что в 52-й строфе 7-й главы Онегина Пушкин воспел Александру Корсакову. Его свидетельство имеет в этом случае большой вес, как свидетельство очевидца. Во всяком случае, оно доказывает, что у Вяземского сохранилось воспоминание о влюбленности Пушкина в Корсакову. Вот эта строфа. Описывается бал в Московском собрании.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 Как нега и грудь её полна, как томин взоры её чудесный, но полна-полна, перестань, ты заплатил безумству дань. Важно отметить, что эта глава Негина седьмая писана именно в годы знакомства Пушкина с Корсаковыми, 1827 и 1828. В Дон Жуанском списке Пушкина указаны две Александры. Возможно, что одна из них, Александра Александровна Корсукова. Был ли точно Пушкин влюблён в Сашу Корсукову? Кажется, что да. Но наши сведения слишком скудны, чтобы можно было утверждать это положительно.